Глава пятая. Где он? Ада без лишних споров опять пристроилась сзади Маслова, но теперь вращала головой так, что ее движения создавали настоящий ветер. Я не вижу. Летит. Все, долетел. Видишь, стол пыли поднялся на крыше того дома. Это он туда прыгнул. Гектор не стал ждать, пока тварь спустится с местной мэрии и нажал на газ. У тебя гранат нет? Может... «Если поближе познакомить его с осколками, отстанет?» «Нет, и не отстанет! Засранец регенерирует с такой скоростью, что даже завидно!» Мрачно бросила Ада, издав вместе с оставшим уже привычным с е п е н и е м какой-то воистину мерзкий с к р е ж е щ у щ и й звук. Лишь пара секунд позже Маслов догадался, что это трутся друг об друга ее игольчатые зубы. Я через прицел отлично видела, как кирпич швырнул в него миной. Бахнуло так, что железные листы перекрутило. Ну да, это ты видел, огородник. И ничего, если не считать осколка, прилетевшего в живот свеженькому иммунному, которого мои болваны с собой на бак затащили. Монстр плюхнулся на площадь в нескольких десятках метров от здания, даже не спрыгнув с крыши, а буквально спланировав с нее. Если бы Гектор его заранее не услышал, то жемчужник имел бы все шансы приземлиться людям прямо на голову. Впрочем, можно было не сомневаться повторить свой почти удавшийся маневр, он еще попытается. Во всяком случае, если парочка не свалит из поселка, покинув его охотничьи угодья. Мина рванула лишь в паре метров от морды этой твари, А она почти мгновенно встала обратно на ноги и уковыляла куда-то вглубь поселка, продолжала жаловаться ада. «Хорошо, хоть лезть на бак вслед за моими двумя идиотами не решилась. Ей же никто не сообщил, что у кирпича Мина с собой всего одна была, поскольку все остальные он уже потратил. И вот спустя едва ли пятнадцать минут элитник снова носится, как н а с к и п и д а р е н н ы й По пути следования мотоцикла через вымерший поселок проявляли свою активность зараженные, к счастью, исключительно свежие. Видимо, более-менее отъевшиеся покойники, за исключением элитника, уже отправились к источнику шума и удаляться от него не собирались. Зомби выползали из машин, ковыляя, брели по улицам, ломились через окна своих домов, раздирая плоть об острые обломки стекла и выпадая на асфальт даже с высоты второго и третьего этажа. После столкновения машины и одного такого тормозного парашютиста, забывшего надеть парашют при десантировании со сверхмалой высоты, противно завыла сигнализация. И, как ни странно, именно этот звук навел Маслова на мысль о способе разделаться с преследователем. «Есть идея, но она глупая. Само ее появление списываю на плещущийся в крови алкоголь», — подумав, решил Гектор, на секунду вновь напрягая свои уши. «Он не ошибся». Тварь все еще следовала за ними. Видимо, она полагала, что мотоцикл от нее может и уехать, а вот загнанные на бак личности-то уж точно никуда не денутся. И навестить их стоит только тогда, когда у тех кончатся патроны. «Скажи, ты же в у л ь е не первый день. Тебе случалось стрелять из своей винтовки по машинам?» «Ну да, конечно», — даже удивилась такому вопросу Ада. «Но при чем тут это?» «Они после взрываются так же мощно, как в кино», — требовательно уточнил Гектор. «Ну, в смысле, с большим количеством пламени и разлетающимся во все стороны горящим бензином. Нифига не получится, хотя у меня и есть с собой одна обойма зажигательных пуль. Жизнь — это тебе некрасивый фильм с заранее заминированными декорациями, но твою идею я поняла». Зараженные горят плохо, а потому с огнеметами в улей ходит не так уж и много народу. Но они все же остаются существами из плоти и крови, которые способны не только превратиться в шашлык, но и подохнуть от теплового шока. В свистящем голосе ады проскользнули предвкушающие нотки. Похоже, пришедшая в голову маслова мысль была признана, если недельной, то, по крайней мере, теоретически п р и г о д н ы й к использованию. «Бензовозов я в округе не видела. Из заправок т о п л и в а без насоса не в ы к а ч и т ь Можно бы было слить баки из брошенных машин, в грузовиках его должны плескаться десятки литров и прикрутить к бочкам с горючкой самодельные запалы». «Тварь нам этого не даст», — заметил Гектор, чуть-чуть притормаживая и протягивая руку к фляге с живчиком. п о с л е д н и й капли напитка с р е д к о с т н ы мерзким м главным ингредиентом протекли в горло Маслова. м Про возможность опьянения он уже не думал. Весь хмель вымыло из крови напором чистого адреналина. Мы оторвались от нее, но она все равно идет следом. Я слышу, как трещит шифер у нее под ногами. Постоим минуты две на одном месте. Монстр не только нас догонит, но и зайдет с удобного ему для атаки ракурса. Внезапно мутанка счастливо расхохоталась, словно безумная. В связи со свистящим акцентом хохот женщины получался действительно жутким. Гектор подумал, что теперь понимает, почему ее иногда зовут отродье ада. Услышал он такие звуки среди ночи, и всю оставшуюся жизнь спал бы исключительно со светом и ружьем в обнимку. Не исключено, кстати, что отныне он так делать и будет. Вот чисто на всякий случай. Так ты у нас сенс-акустик, а я-то голову ломаю. Как это новичок может в уле ь себя вести не хуже иного старожила? Прорезался дар, и теперь т в а р и как на радаре, видишь? Да если бы. Могу отследить только тех, кто усиленно шумит. А чтобы дыхание услышать или там стук сердца, им надо ко мне подойти метров на десять. «Да и вообще от этого всего голова просто раскалывается». «Ха! Не видел ты еще, как остальных новичков от попыток с толком применить их способности корежит. Сенсом, ментатом, знахарем и прочей подобной публике в этом плане везет». «Почему?» «А ваши силы наименее, скажем так, энергозатратны». Те же пирокинетики и прочие маги, хоть и способны в далеком будущем корчить из себя чуть ли не установку залпового огня, поначалу даже газетку поджигают с трудом. Плюс риска покалечится почти никакого. Силачи и ловкачи, как правило, прежде чем научатся соизмерять свои усилия, связки рвут только так. Ну, если рассуждать подобным образом, а какие еще силы бывают? Да много их. Стоп, есть идея. «Эта тварь за нами все еще прыгает? Она далеко?» «Эм, да. Примерно в полукилометре за нами кто-то тяжелый только что приземлился на крытый железный листом сарай. Звон до сих пор стоит. «Вон у того молочного ларька притормози, чтобы я спрыгнула. А сам давай к выезду на трассу. Встанешь у кафе «Кристалл» и будешь газовать». «Что? Ну там же зомби стоят. Да и элитник до сих пор следом идет». «Не рассуждай, делай, что я тебе говорю. Если чего, мой косяк, можешь не смотреть на то, как я буду соблазнять элитника своим шикарным телом и дальше гнать, куда хочешь». За время метаний по наиболее широким и свободным от заторов улицам вымершего поселка Гектор вернулся почти туда же, откуда приехал, то есть к выезду на трассу, ведущую в сторону города. Правда, описал он не идеально ровный круг, а скорее какую-то П-образную загогулину, и потому бак с засевшими на нем людьми оказался километрах в пяти от этого места. Там до сих пор стреляли, что несколько успокаивало. Правда, делали это значительно реже. Не то осажденные старались экономить боеприпасы, не то желающие взобраться к ним вверх Развитые твари стали заканчиваться, ада слезла с седла у основательно вросшего в землю вагончика на колесах, чью крышу украшало жестяное изображение мультяшной коровы с на редкость глупым выражением лица. Словно жевала она не обычную травку, а ту, за одно хранение которой можно получить немалый срок». От торговой точки в сторону женщины нетвердой ковыляющей походкой двинулась штук семь зараженных с обогренными кровью мордами, причем продавщицы среди них не было. Она билась об стекло внутри своего рабочего места, так и не сумев выбраться наружу из-за многочисленных полок, мешающих ей налечь всем телом на хрупкую преграду. К удивлению Гектора, его новая знакомая бесстрашно ринулась прямо в толпу, распихивая зомби тычками и ударами приклада винтовки. И те ее не тронули, не попытались ухватить своими руками и вгрызться в прикрытую камуфляжной тканью плоть. Они, не обращая на обидчицу ни малейшего внимания, шли вперед, к мотоциклу. Лишь несколько секунд потребовалось м у т а н к и чтобы взлететь на крышу вагончика, и затаится там за жестяной коровой вместе со своей винтовкой. Правда, напоследок она скорчила Маслову на редкость страшную рожу и махнул рукой куда-то в сторону трассы. «Ага, еду», — не стал спорить с ней он, поскольку уже примерно догадался, что задумала женщина. Только бы получилось. Самыми крайними встроениями на пути к трассе были отнюдь нежилые дома. На выезде из поселка предприниматели разместили заправку и кафе. Резон их был понятен. По дороге туда-сюда каталась куча народу, и периодически водителям требовалось заправиться кому едой, а кому топливом. Четыре колонки были всегда готовы снабдить автомобили разными марками бензина, а рядом с ними располагалась передвижная цистерна с газом. Причем поставили этот крайне взрывоопасный резервуар всего в десятки метров от боковой стенки двухэтажного кафе, рядом с которым предполагалось встать Гектору. Да, нормы пожарной безопасности нарушались, но, видимо, владельцам оказалось дешевле платить штрафы, чем разносить эти два объекта слишком далеко друг от друга. Для человека непреодолимое расстояние – А вот сверхпрыгучий элитный мутант должен был испытать немалое искушение воспользоваться громадным баллоном как промежуточной точкой, чтобы облегчить себе путь на крышу, откуда можно кинуться уже на человека, беспечно тарахтящего двигателем своего транспортного средства на всю округу. Остановившись на некотором удалении от здания так, чтобы оно прикрывало его от возможного взрыва, и до него не слишком быстро дошагали, возможно, прячущиеся внутри мертвяки, Маслов принялся ждать. Раз в пять-шесть секунд он обострял на мгновение свой слух и пытался понять, есть ли рядом твари. Внутри кафе кто-то был, и даже не один, но, кажется, они не могли справиться с запертыми дверями. Хотя ключи, скорее всего, болтались у одного из них на поясе, или просто лежали в кармане. И меньше чем через полминуты к возне зомби добавились быстро приближающиеся шлепки двух тяжелых лап. «Только бы получилось», — прошептал Гектор, — «когда до монстра осталось всего метров двести. В случае осечки он бы снова без проблем оторвался от жемчужника. Но вот ада шансов уйти от твари почти не имела». Надеяться же на то, будь-то элитник не сообразит, откуда стреляли, было немыслимой роскошью. Только бы получи... Несколько хлопков выстрелов почти слились в один. Видимо, у оружия снайперши имелся и автоматический режим стрельбы. А в следующее мгновение его повалило на землю. Кафе «Кристалл» чуть не сдуло у д а р и в ш и й в здание ударной волной, образовавшийся одновременно с взлетевшим к небесам шаром из пламени и дыма. Осколки цистерны, некоторые размером едва ли не с человека, кувыркались в воздухе и выпадали тяжелым смертоносным дождиком, кромсая все на своем пути. В землю рядом с ногой Гектора вонзился обугленный кусок металла, ушедший в плотный грунт не менее чем на ладонь, Если в момент детонации монстр находился от газового резервуара хотя бы на расстоянии десятка метров, то его остатки теперь следовало собирать воедино веником. Бахнуло круто, но теперь нам надо убираться подальше. На такой салют даже с внешки полюбоваться могли. Кое-как поднявшись на ноги, Гектор подъехать к Аде не смог. Зрение плыло, мир вращался вокруг невидимой оси, колени дрожали. Руки тряслись, и в ушах стоял болезненный гул. А потому мутанке самое пришлось идти к мотоциклисту, причем заметил масло в женщину, когда той оставалось всего-то шагов пятнадцать. «Эй, огородник, ты меня вообще слышишь?» Хотя контузило меня основательно, но барабанная перепонка цела. Кажется, на пальцах, которыми Гектор поковырялся в ушах, крови не было. «Только пыль и грязь! Черт! Похоже, за руль придется садиться тебе, или уедем мы аккурат до ближайшей канавы. И почему ты упорно зовешь меня огородником? Неужели только из-за шляпы? На древнегреческого героя ты не тянешь. Видно же, что классический гражданский лопух, оружие в руках не державший». Из земли под ногтями на руках набилось столько, сколько бывает только у землекопов и дачников, п о ж а л у плечами ада. Вообще-то в этом нет ничего страшного. Я сама была обычной домохозяйкой до того, как в у л е загремело. Среди иммунных, сам понимаешь, обывателей в соответствии со статистикой большинство. Но военные, полицейские, бандиты и прочие подобные кадры выживают чаще за счет имеющегося у них опыта. Ну... Тогда и фиг с ним. Огородник так огородник. Идея сменить имя у Гектора первый раз появилась намного раньше, чем он в школу пошел. Дети бывают очень жестокими и любят насмешки. Да. Правда, Маслов никогда не думал, будто альтернатива станет звучать так по-дурацки. Впрочем, если пользоваться родными паспортными данными действительно к неудаче, то можно согласиться и не на такой вариант». Что будем делать дальше? Вытаскивать парней и драпать со всех ног. Мы тут нашумели так, что сейчас сюда двигаются все голодные зараженные округи из тех, кто умнее дубового полена. К тому же скоро ночь, не успеем управиться до полной темноты. Можем заказывать по себе отходную, неуклонно заявила Ада, кивая в сторону отливающего алым горизонта. Солнце краешком уже коснулось линии, отделяющей землю от неба, и теперь стремительно опускалось вниз. «Давай сюда свою винтовку и все патроны. Я мазать стану значительно реже, а толпу у бака следует максимально прорядить, чтобы их не сожрали, когда спускаться будут». Да, пожалуйста, Маслов и без того сомневался, что ближайшую пару часов сможет попасть во что-нибудь менее крупное и проворное, чем стена сарая. Контузия, показавшаяся поначалу не такой уж и серьезной, никак не желала отпускать. Ему бы хоть не свалиться с мотоцикла, может пристегнуть себя к рюкзаку ады, тогда его уж точно случайно не потеряют, в случае проблем скорее даже на себе упрут». Для монстроподобной дамы лишние девяносто килограмм живого веса, похоже, не являлись непреодолимой тяжестью. А чем плохо-то, что до темноты осталось всего ничего? Самые здоровенные и злобные твари все как одна умны и снабжены теплозрением. Они знают, что ночью люди ни шиша не видят без фонарей, а потому предпочитают охотиться на них именно в это время суток. «Чисто чтобы шкурку им пулями не поцарапали!» Женщина заняла место водителя и, дождавшись, пока Гектор ухватится за нее покрепче, погнала мотоцикл по направлению к водяному баку. «Любой элитник увидит твой разгоряченный байк на фоне холодного ночного воздуха с расстояния с десяток километров. А если еще и фары включить, то вообще шансов избежать встречи с ним не будет. Не спрячемся вовремя в какую-нибудь щель, с т а н е м поздним ужином». «Зачем твои друзья вообще на этот б а г полезли, честно говоря, Гектор задавался этим вопросом уже давно. Просто раньше задать его времени не было. Даже мне, полному лопуху, понятно, что, несмотря на все свое удобство, эта позиция является западней». «Честно говоря, мы сами виноваты. Рассунулись на дальнюю окраину пекла лишь вчетвером. Привыкли, что крупных тварей тут немного». поскольку их всех оттягивает на себя с ближайших кластеров военный аэродром. Там после перезагрузки вечно всякие сорвиголовы, патроны и пулеметы добывают. Друг с другом перестреливаются и шумят на всю округу, безразлично откликнулась женщина. Сочли риск приемлемым и просчитались. Одна из самых частых причин смерти для иммунных идет сразу после клыков зараженных и суицида. «Человек я очень жизнелюбивый, честно, но периодически все же приходит в голову мысли поднести к виску пистолет и спустить курок». «Верю. Я тут меньше суток, а уже в голове закрадываются м ы с л ь о том, что как-то всего этого кошмара на одного меня слишком много», — согласился Гектор, крепче цепляясь за мотоцикл и оглядываясь через плечо. «Взрыв развалил заднюю стену кафешки и поджег ее». Теперь через пролом выбирались горящие зомби, молчаливо старающиеся уйти подальше от сжигающего их пламени. И было этих живых мертвецов много, очень много. Видимо, пункт общественного питания люди пытались превратить в нечто вроде убежища, еще не зная о том, что главная опасность таится у них внутри. Мужчины, женщины, дети... все со следами многочисленных травм, полученных то ли еще при жизни, то ли уже после смерти, и дымились эти ходячие головешки, словно беженцы из ада. «Одно понять не могу, почему ты вообще лежала в траве у дороги, рискуя быть в любой момент н а й д е н н ы й кем-то из идущих мимо тварей, одна и без транспорта, а потом возле киоска? Почему твари тебя не трогали?» «Я невкусная!» Вернее, могу становиться таковой на довольно длительное время». «Специфический дар от Улья достался, что не говори», — безразлично откликнулась Ада, начиная снижать скорость. Водонапорный бак был уже почти рядом, и зараженных рядом с ним осталось не так и много. Умные ушли на поиски более легкой добычи, наглые получили по пуле в голову, самых неловких просто затоптали». «Сожрать меня в принципе могут, как и прибить просто, чтобы на дороге не стояло, но пока у монстров под носом будут травоядные животные, иммунные люди, свеженькие зомби или хотя бы падаль, то выбор будет сделан в пользу чего-то из перечисленного. Жаль, действует эта сила не на всех. Пустоши не тронут, лотерейщики тоже, а вот тех, кто покрупнее к телу лучше не допускать». Подъехав, Качнувшийся н а в с т р е ч е толпе зомби метров на пятьдесят, ада открыла огонь. Стрелять женщина, очевидно, умела не только из своей непомерно громадной винтовки. Десяток ближайших тварей, бывших в недалеком прошлом людьми, покатились по земле с простреленными головами всего через пять секунд. Проблема была в том, что остались другие, и число их, похоже, за время игр в кошки-мышки с элитой Только возросло. Толпа по меньшей мере из тысячи зомби качнулась по направлению к мотоциклу с утробным хоровым урчанием, словно единое, многорукое, многоногое и многоголовое чудовище. Причем некоторые его частички двигались ощутимо быстрее, чем другие, резко ускорившиеся, пусть не до бега, но до спортивной ходьбы. Покойники вырвались из общей массы и, спотыкаясь через два шага на третий, начали надвигаться на парочку живых. «Ты не можешь отъехать подальше?» — нервно вскрикнул вытащивший из-за пояса пистолет Гектор, когда до самого резвого из них осталось всего несколько шагов. Маслов даже постарался навести оружие на тварь, несмотря на по-прежнему плывущую перед глазами картинку — но чуть-чуть опоздал. Винтовочная пуля вошла ей чуть выше наполовину откушенного носа, оборвав бренное существование пораженной ужасающей грибницей человеческой оболочки. «Ты-то, может, и невкусная, но я очень даже». «На то и расчет. У нас не хватит патронов, чтобы всех перебить». «Значит, надо пустышей от бака оттянуть, а там парни и сами пробьются», — рыкнула, не двигаясь с места ада, сноровисто меняя магазин. Десятка т р и свежих, еще дергающихся тел ничуть не сбили агрессивный настрой остальных зараженных. Но для общей неживой массы, до которой осталось всего метров тридцать, это были ничтожные доли процента. Засевшая на водопроводном баке парочка поняла план своей подруги и забегала туда-сюда, словно ища место, с какой стороны у их убежища поменьше зомби. Затем мужчины начали делать чего-то вообще странное. Один из них взял на руки другого и подошел к краю, словно готовясь спрыгнуть с высоты 15 метров. — Кирпич! Кирпич! Твою дивизию! Чего творишь? Камикадзе долбанный! Не смей, слышишь? «Выживешь, сама урою!» Возможно, замеревший на краю емкости для воды мужчина ее услышал, но, скорее всего, нет. Во всяком случае, вниз он шагнул без особых колебаний. В коротком, но от того не менее страшном полете тело его чуть изменило свое положение, и страшный удар пришелся не на вытянутые ноги, а скорее на задницу». Однако напарника, сжимаемого в руках, он так и не уронил, став для него своеобразным амортизатором. Зомби, конечно, отхлынули к мотоциклу и сидящей там парочке, но все же окрестности водонапорного бака покинули не все. Кто-то замешкался, другой споткнулся, третий просто находился в задних рядах общей массы. И теперь сотни покойников как по команде развернулись к людям, оказавшимся от них буквально на расстоянии вытянутой руки. Автомат в руках слегка небритого, коротко стриженного мужчины лет двадцати пяти, благодаря напарнику, оставшегося более-менее невредимым, полоснул очередью по ближайшим покойникам. Сам он уже твердо стоял на ногах и одной рукой удерживал дергающийся автомат, а второй пытался поднять с земли своего друга, ошеломленного падением. Увы, такую массу народа пули не остановили бы, даже будь на другом конце ствола достаточно решительно настроенные живые люди. Свинцовый веер лишь на секунду или полторы затормозил немертвое воинство, и за это время стало понятно, что второй из осажденных встать не сможет. Тот с трудом поднялся на одно колено, затем выпрямился, шагнул вперед и чуть не упал. Его правая нога была повреждена и стремительно пропитывалась кровью. Похоже, там, под тканью штанов, прятался очень серьезный открытый перелом. Конечность лишь с трудом волочилась за туловищем, а опереться на нее не получалось даже под угрозой немедленной смерти». Сообразив, что у него нет и тени шанса уковылять таким образом от толпы плотоядных мертвецов, мужчина заорал чего-то матерное, от души пихая в спину напарника, а потом развернул к себе свой автомат, завел его под подбородок и нажал на курок. «Кирпич!» — взвыло не хуже раненой волчицы ада, наконец-то разворачивая мотоцикл. Гектор уже расстрелял все пули в своем пластиковом пистолете — и даже чуть не запустил им самим по роже ближайшего мертвяка, словно камнем. Зомби оставалось сделать до своих жертв буквально два шага, когда те, наконец, тронулись с места и покатились по дороге, постепенно увеличивая расстояние между собой и зараженными. «Дубина героическая! Ну как же так? Зачем ты это сделал?» «У тебя же был шанс дожить на баке до утра, маленький, но был, был, а там бы я чего-нибудь придумала!» Думаю, у них патроны кончались, осторожно заступился Гектор за уже мертвого мужчину, оборачиваясь назад. «Смотри, у второго автомат уже не стреляет, он теперь пистолетом себе дорогу прокладывает». Последний выживший из стройки осажденных действительно отбросил в сторону ставшее бесполезным оружие, и со всех ног рванулся вперед, разрывая дистанцию между собой и сотнями зараженных. Единичные зомби, стоявшие у него на пути, временно нейтрализовывались сбивающими их с шага свинцовыми пилюлями, а небольшие скопления мертвецов мужчине хватало ума обходить. Вновь в с к и н у в ш и я штурмовую винтовку Ада поддержала его снайперской стрельбой, и ее напарник смог вырваться на свободное пространство. А после побежал по дороге, уверенно беря курс на приткнувшийся у обочины черный внедорожник с распахнутой дверцей. Стоящий рядом с ним столбиком громила с испачканными темными штанами не мог быть никем иным, кроме как водителем. Одного единственного ходячего мертвеца этот парень даже не застрелил, а скорее запинал, С разбегу врезался плечом в грудь покойника, повалил того на з е м л ю и ударом ноги сломал шею. А после быстро, о х л о п о в достал ключи и юркнул в салон. В бензобаке машины должно быть плескалось топливо, поскольку та сверкнула фарами и, взрыкнув двигателем, стала разворачиваться. ехать мимо толпы зомби, выживший явно не собирался, поскольку своей массой эта орда могла бы остановить даже бульдозер. «Все, за ботаника можно не беспокоиться. Он то еще трепло, но водит так, словно раньше был профессиональным гонщиком». Ада покатила вдоль по дороге, периодически глухо взрыкивая. Гектор при каждом подобном звуке инстинктивно вздрагивал – Он никак не мог определиться, плач это или рычание. «А может, и был. Кто его знает?» «Куда мы едем?» — уточнил Маслов, когда черная машина догнала их мотоцикл и пристроилась ему в хвост. Не то чтобы я настаивал, но сидеть в салоне удобнее, чем на ветру. «В тройник катим. Тут недалеко. Потерпишь. Тройник?» Ну, стаб такой, совсем крохотный, возникает на стыке границ трех кластеров. Не совсем настоящий стаб, если честно. Ходят слухи, все-таки перегружаются они годочков эдак через тридцать-сорок. Но поскольку в Ульи столько не живут, то всем пофиг. И зачем нам туда? Там у нас кое-какая берлога обустроена, и когда мы туда заваливаемся, то сразу начнем перекрашивать твой мотоцикл. «Если бы ты не проехал в паре метров от меня с типичными выпученными глазами, впервые увидевшего толпу зараженных новичка, то точно бы получил пулю. Очень рад, что не похож на одного из этих типов. Я так понимаю, в народе они не пользуются особой популярностью. Уродов из рейха не любит никто, включая их самих. Жаль, меньше этих мерзавцев не становится. Тут не очень далеко, в километрах в ста с хвостиком». Большой кластер-город из ветви миров, где вторая и третья мировые остались за немцами. Раз за разом собака выгружает нам вместо нормальных людей вариации каких-то русскоязычных фашистов, еще на родине привыкших к сегрегации на истинных людей и рабов, абажуром из человеческой кожи, массовым к а з н я м и прочим нехитрым моральным радостям полных утырков. Жопа глубокомысленно протянул Гектор, представив себе целый мегаполис, населенный подобными людьми. Да, скорее всего, не все из них плохие, даже с учетом воспитания. И заражение вместе со свежими обращенными и заглянувшими на огонек мутантами в соответствии со статистикой убивало подавляющее большинство народа. Но некоторые по тому же закону больших чисел выживали, и... Видимо, не расходились далеко в стороны. А это уже с т а п Ну, вон те поля с пшеницей. Нет, конечно, кто бы ее тут сажал. В Улии никто не занимается сельским хозяйством. Свежих продуктов быстрее и проще добыть в магазинах, только-только перезагрузившихся территорий. Сейчас ты смотришь на обычный кластер. Довольно быстрый и потому часто радующий новыми порциями зараженных, но очень-очень открытый. «А это хорошо?» «В этих полях обычного человека видно за километры, а уж элита, рубер или жрач благодаря своему росту и вовсе оказываются как на ладони. Идеальные условия для снайперов вроде меня. Кстати, давай-ка повернем на 40 градусов левее. Вижу спораны, которые еще не поняли, куда именно они забрались». Чтобы понять, на какие именно трофеи она нацелилась, Гектору хватило одного взгляда. Возвышающийся над недозрелыми колосьями зараженный рассекал пшеничное море не хуже айсберга. За ним даже кильваторный след из поломанных растений оставался. Притом монстр не просто так слонялся по пашне, он кого-то ловил. шарахаясь то туда, то сюда и периодически пропадая из виду во время наклонов к самой земле. е д о кого он там может гонять-то?» — удивился Маслов, в то время как Ада съехала с дороги и направила мотоцикл в сторону особо злостного и злобного полевого вредителя. Строго говоря, спораны, как таковые, не были ему особо нужны. Учитывая заначку покойного Косова, Местной валютой и одновременно лучшим средством от большинства болезней Гектор оказался обеспечен на пару месяцев вперед, если не больше. Однако показывать свою состоятельность случайной знакомой вовсе не стоит. Да, она его не пристрелила, когда могла, что автоматически добавляла даме немало плюсиков. Вот только зачем же искушать леди чрезмерно крупными суммами? Не сусликов же. А почему нет? Думаешь, выкопать из-под земли зверька сложнее, чем вышибить дверь в каком-нибудь туалете, чтобы добраться до спрятавшегося там ребенка? б р Ну и ассоциации у тебя. Но вообще охотящиеся на грызунов-зомби как-то не укладываются в мою картину мира. Впрочем, они вообще туда не укладываются, однако же существуют. Но мышкующие покойники — это уже вообще за гранью добра, зла и разума. «У зараженных, чтоб ты знал, больше всего ценятся именно травоядные – коровы, козы, зайцы. Только потом идут иммунные, всеядные, вроде людей или собак, падаль ходящая и падаль лежачая. Единственное исключение – коты». «Коты? Ага. Не знаю уж почему, но любой мертвяк по кошачьему мясу просто угорает». Те, у кого нет такого полезного дара, как у меня, иногда таскают с собой клетки с усатыми полосатыми. Любой зараженный, кроме самых матерых руберов и элиты, сначала начнет ее ломать, чтобы добраться до животного, а только потом обратят внимание на человека. А умники этого проклятого племени просто сначала свернут шею человеку, а потом без помех займутся особо сладким для себя мясом». Несмотря на разделяющее людей и монстра расстояние в виде, по меньшей мере, полукилометра, остановившая мотоцикл Ада уже перекинула на грудь свою несоразмерно длинную винтовку. Слетать с седла на землю от отдачи она явно не боялась. Впрочем, учитывая прочность здоровья жителей Улья, от подобного пострадала бы скорее гордость женщины, чем ее здоровье. А монстр, продолжающий безжалостно вытаптывать пшеницу, приближение мотоцикла полностью проигнорировал, с головой поглощенный своим занятием. Теперь Гектор мог рассмотреть его поближе и в относительно спокойной обстановке, когда не надо вертеть головой во все стороны, чтобы не упустить приближение других тварей. «Классический топтун, как в учебнике, но прямо один в один», «Хочешь – верь, хочешь – не верь, но есть в некоторых стабах улья свои образовательные заведения», – довольно произнесла Ада, наводя свое оружие на цель. «Программа там, правда, специфическая, и м е н н о е дело с теорией, и практика допросов на фоне некоторых предметов выглядит очень даже гуманитарными предметами». Давно лишившийся всей одежды человек, собственно, человеком быть уже перестал. С лысой, как коленка макушки, уже выпали все волосы, кроме одного единственного пучка у левого уха. Тут и там его плоть распирала выросшими куда больше положенного костями, местами прорывающимися наружу. Особенно сильно досталось ногам, почти превратившимися в ходули. Нет, тоньше сами по себе они не стали. Это остальные детали организма начали набухать, постепенно подводя монстра к следующей стадии его противоестественной эволюции. Выстрел из громадного ружья против ожиданий м а с л о в о почти не причинивший его ушам дискомфорта, ударил в правый бок твари. Пуля, очевидно, прошла через всю грудь прямо к сердцу, раз зашатавшийся топтун, сделав лишь пару шагов, рухнул лицом вниз на пашню. «Даю девяностопроцентную гарантию, что он гонял кота. Всех остальных такой шустрила уже схватил бы, а хвостатые мурлыки, те еще ловкачи. Особенно, когда сильно жить хотят». По лицу Ады было сложно чего-то разобрать из-за напяленного на него противогаза, но тон женщины был довольным. Это чувствовалось даже сквозь астматическое степение, сопровождающее каждый звук. «Пойдем посмотрим». Какими подарочками он нас порадует? «Лучше поедем», — не согласился с ней Гектор, оборачиваясь назад. Внедорожник съехал в поле вслед за мотоциклом, но водитель из него выходить не спешил. «Кстати, какое мне положено вознаграждение за участие в спасательной операции? И положено ли вообще? Все-таки вы двоих потеряли, если чего, я пойму». Одна горошина за моральную поддержку, кажется, ада постаралась придать своему голосу выражение наимной дурочки. Впрочем, особого успеха она не достигла. Трудно умилительно хлопать глазками, если скрываешь от любопытных взглядов каждый миллиметр своего тела. Две, как минимум. Между прочим, тут кое-кто по зомби целых два магазина расстрелял. А еще у меня из-за дополнительной нагрузки расход бензина вырос, а до твоего убежища, похоже, еще катить и катить». «Ой, ну вот можно подумать, будь-то это топливо ты купил». «А в Улье вообще есть хоть одна работающая заправка?» «Конечно, на стабах. Каждая такая территория — это государство в миниатюре. Кое-где есть даже бюрократический аппарат и прочие паразиты общества в виде чиновников. Цивилизация, понимаешь ли?» «Никакого сравнения с тем чертовым дуэтом, где я тебя подобрала!» Что такое дуэт, Гектор решил пока не заострять внимание на вопросе, кто кого подобрал. В конце концов, не пожелай Ада выйти на контакт, и он бы просто проехал мимо нее. В своей зеленой одежде на фоне травы женщина выглядела почти незаметной. Правда, выбор головного убора и ее тон несколько напрягали. Однако... Скорее всего, им должно было найтись какое-то рациональное объяснение. Несколько раз это слово слышал, а вот значение его не знаю. Соседние кластеры не грузятся одновременно. Никогда. Всегда будет промежуток достаточный, чтобы попробовать удрать на безопасную территорию. Но иногда бывает и так, что этот интервал минимален и измеряется от силы часом. принялась объяснять ада, останавливаясь рядом с застреленным зараженным и слезая с седла. Висевшая на поясе мутанки кирка оказалась достаточно острой, чтобы заменить нож. А может, дело было в аномальной силе женщины, по строению своего тела не так уж и сильно отличающейся от лежащего на земле покойника. В два раза больше обычных зараженных, В два раза возрастает вероятность познакомиться с умненькой элитой, которая составила маршрут своей миграции так, чтобы беспрерывно лопать свежее мясо. В два раза выше шансы попасть под кисляк и остаться идиотом. В два раза круче можно навариться на мародерке. Ну что за невезение! Одни с параны в нем, ни одной горошины. Чем тебе прикажешь теперь долг отдавать? Информации пожал плечами Гектор, а потом не удержался и широко зевнул. Солнце успело полностью зайти, и теперь вокруг воцарились сумерки, намекающие, что людям хватит туда-сюда шастать, а также возможностью нормально выспаться без страха проснуться в пасти очередной элитной чупакабры. — Утомил меня чего-то этот день...